Услыхал, как молилась ему Машенька. «Мне не спалось. Я вышел поздней ночью в зал, чтобы прийти в диванную и взять там что-нибудь почитать из книжных шкафов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я, приостановясь, прислушался». Она наизусть читала псалмы. «Услышь, Господи, молитву мою, и внем ли воплю моему?» — говорила она без всякого выражения.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 незапамятный срок а где сказать не умею помню одно мы туда трое суток ехали было там село крутые горы гей сама дальняя может изволили слышать рязанская а тот край еще ниже будет в Задонщине. и уж какая там местность грубая тому и слова не найдешь там ты была на заглазная деревня наших князей ихнего дедушки любимая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 Чуть стукнула. Машенька скинула ноги с Ларри и побежала в зал. Там же пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший вурс попоны и, скачив на стул, опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнутых в серебряные лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала. Перевернула ярким пламенем вниз... Покапала в лунку, потекшем, как горячий мед, воском, потом ставила, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол. — Ишь, как весело затеплилось, сказала она, крестясь и глядя на ожившее золото свечных огоньков. — И какой дух-то церковный пошел! Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, как лик образа древней, глядел из-за них в густом кружке серебряного оклада верхние чистые стекла окон густо обмерзших снизу серым инем чернела ночь и близко белели отягощенные снежными пластами лапы ветвей в палисаднике машенька посмотрела на них еще раз перекрестилась и пошла опять в прихожую почевать вам пора сударь сказала она садясь на ларь и сдерживая зевоту прикрывая рот своей сухой ручкой ночь то уже грозная стала почему грозная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 Запрещь тройку порезвей, вышел, крадучись, как только заснул старый князь из родного дома, вывел молодую жену и был таков. Только старый князь и не думал спать. Он еще с вчера все узнал от своих наушников и в погонь пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольцо вокруг месяца лежит. К снегов степи выше рост человеческого, а ему все ни Летит весь увешанный саблями и пистолетами, верхом на коне, рядом со своим любимым доежичем. И уж. Видит впереди тройку с сыном, кричит, как орел, «Стой, стрелять буду!» А там не слушает, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей, убил на скаку сперва одну, пристижную, правую, потом другую, левую. И уж хотел коренника свалить, да глянул в бок и видит, несется на него по снегам под месяцем великий небывалый волк. С глазами, как огонь, красными и сиянием округ головы,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 Его написали сударь по собственному желанию князя. Его домой еще живого привезли. И он успел перед смертью покаяться и причастие принять, а в последний свой миг приказал написать того волка церкви на своей могилой. В назидание стало быть всему потомству княжскому. Кто же его мог по тем временам ослушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим стройная. 3 февраля 1938 года.